Последовал глубокий вздох, затем другой, и перцкая красавица, открыв глаза, остановила их на любимом, который опустился на колени подле ее кровати и снова откинулась на подушке. Так как она не выдернула своей руки из руки возлюбленного, мы снисходительно должны поверить, что сознание вернулось к ней не вполне, и она не заметила, как он, злоупотребляя создавшимся положением, поочередно прижимает ей руку то к губам своим, то к груди. В то же время мы должны признать, что на щеках ее проступил румянец, а ее дыхание те две минуты, пока она была в полуобмороке, оставалось глубоким и ровным. Стук в дверь стал громче. И Генри кликали по всем его многообразным именам. Смит, Гоу, Хелл из Уинда, как язычники призывают свои божества под их различными наименованиями. Наконец, подобно католикам-португальцам, когда те исчерпают все мольбы, взывая к своим святым, толпа у входа перешла к яростной ругани. «Стыд и срам, Генри, бесчестный человек! Сейчас же выходи, или тебя объявят нарушителем гражданской присяги, изменником славному городу!» Средства няни Шулбрет, как видно, возымели действие, и Кэтрин начала приходить в себя. Прямее обратившись лицом к любимому, чем позволяло до сих пор ее положение, И все еще не отнимая у него левой руки, она опустила правую ему на плечо, как будто хотела его удержать, и шептала. «Не ходи, Генри, останься со мной. Они тебя убьют, эти кровожадные звери!» Свои призывные слова, подсказанные радостью, что нашла любимого живым, когда ждала увидеть его мертвым и окоченелым, она произнесла так тихо, что он их едва разобрал. И все же они не позволили Генри Уинду встать с колен и выйти на улицу, как упорно не звала его разноголосая толпа за дверью. «Стойте, ребята!» — крикнул один горожанин посмелее своим товарищам. «Надменный Смит просто решил над нами подшутить. Что ж, «Ворвемся в дом и вытащим его за уши!» «Ты сперва подумай, а потом лезь», — сказал более осторожный из осаждавших. «Кто силком ворвется к Генри Гоу, когда он заперся, войдет в его дом целым и невредимым, а вернется такой, что костоправым будет над чем потрудиться». «Но вот идет самый нужный нам человек». Ему мы и поручим потолковать со Смитом, пусть пристыдит как следует отступника. То, о ком шла речь, был никто иной, как Саймон Гловер. Он подоспел к роковому месту, где лежало тело несчастного шапошника, в ту самую минуту, когда по приказу Бейли Крейгдели убитого повернули вверх лицом, и перчаточник, к великому своему облегчению, узнал черты бедного бахвала Праудфьюта, когда толпа ждала увидеть своего любимца, защитника всех обиженных, Генри Смита. Смех или нечто близкое к нему послышался среди тех, кто припомнил сейчас, как настойчиво Оливер домогался славы бойца, столь чуждой его природе и наклонностям. И кто-то заметил, что шапошнику Довелось умереть смертью, вернее, отвечавшей его притязанием, нежели характеру. Но это непристойное веселье, отразившее грубые нравы эпохи, сразу смолкло, когда послышались стоны и причитания женщины, которая пробивалась сквозь толпу, жалобно взывая «Мой муж! Мой муж!» Толпа расступилась перед скорбящей и сопровождавшими ее подругами. До сих пор Моди Праудфьют знали только как миловидную женщину. Поговаривали, что она заносчива и смотрит пренебрежительно на тех, кого почитает ничтожней или беднее себя. Знали, что она была хозяйкой и властительницей над мужем, с которого умела живо сбить спесь, когда он бывало расхвастается, не кстати. Но теперь среди разыгравшихся страстей горе придало ей новую значительность в глазах людей.